Поколебавшись между воспоминаниями и рассказами о стрельбе, о собаках, о прежних охотах, разговор напал на заинтересовавшую всех тему. По случаю несколько раз уже повторенных выражений восхищения Васеньки о прелести этого ночлега и запаха сена, о прелести сломанной телеги, ему она казалась сломанной, потому что была снята с передков.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 Оно в самом деле. За что мы едим, пьём, охотимся, ничего не делаем, а он вечно, вечно в труде, сказал Васеньке Весловский, очевидно, в первый раз в жизни ясно подумав об этом и потому вполне искренно. Да, ты чувствуешь, но ты не отдашь ему своё имение, сказал Степан Аркадич, как будто нарочно задиравший Левина. В последнее время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 И я не бужу никого, а иду на рассвете. Господа, идите скорее, послышался голос возвратившегося Веселовского. Восхитительно! Это я открыл Шарман, совершенно Гретхен, и мы с ней уж познакомились. Право, прехорошенькая.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 А приду домой, будет записка от Китти. Да, Стива, пожалуй, и прав. Я не мужествен с нею. Я обабился. Но что же делать? Опять отрицательно. Сквозь сон он услыхал смех и веселый говор Весловского и Степана Аркадьевича. Он на мгновение открыл глаза. Луна взошла. И вот в тварённых воротах, ярко освещённые лунным светом, они стояли, разговаривая. Что-то Степан Аркадич говорил про свежесть девушки, сравнивая её с только что вылупленным свежим орешком, и что-то веселовски, смеясь своим заразительным смехом, повторял, вероятно, сказанные ему мужиком слова: "Ты своей